На заседании Матюш с нетерпением ждал прихода статс-секретаря. Ему не терпелось посмотреть, как это он вместо приглашений на открытие парламента сумеет вложить в конверты фальшивые бумажки с объявлением войны. Каково же было его разочарование, когда вместо статс-секретаря явился его помощник? Заседание продолжалось. — Значит, дома будут готовы? — спросил Матюш. — Все непременно, Ваше Величество. — Хорошо. Следующий вопрос повестки дня. Приезд иноземных королей. Решили, что торжества продлятся неделю, и установили такую программу. В первый день военный парад, торжественный обед. Вечером большое представление в театре. На другой день открытие парламента взрослых. На третий день открытие детского парламента. На четвертый открытие зверинца. На пятый... Шествие детей, выезжающих на лето за город, где они будут жить в построенных Матьюшем домах. На шестой день – прощальный бал для иностранных королей, на седьмой – отъезд гостей. В программу четвертого дня Матьюш внес дополнение. Открытие памятника отважному пилоту, развлечения и аттракционы для черных королей. Депутаты обоих парламентов имеют право присутствовать на всех торжествах. «Министр Фелик будет сидеть по левую руку от короля, а канцлер по правую. Чтобы все видели, министр детей и министр взрослых равноправны. И Фелика обязаны называть господин министр». Когда с этим было покончено, мать уж подписал приглашение. «Белым королям на белой бумаге, желтым на желтой, черным на черной». Приглашения белым королям были написаны черными чернилами, желтым королям — красными, а черным королям — желтыми. Церемонимейстер внес ларчик, в котором хранилась королевская печать. Одно за другим вкладывали приглашения в конверты и на расплавленном красном или зеленом сургуче оттискивали королевскую печать. Матюш внимательно следил за каждым движением помощника статсекретаря, Раньше эта церемония оказалась ему скучной и ненужной. Он сердился, что приходится тратить столько времени на такие пустяки. Но сегодня он понял, почему короли придают этому такое большое значение. Незапечатанными остались три письма. Министрам эта процедура надоела, от скуки они закурили сигары и тихо переговаривались между собой, хотя этикет не разрешает разговаривать в то время, когда королевской печатью запечатывают письма. Но министры ни о чем не подозревали. Посвященных в тайну было трое. Матюш, канцлер и министр юстиции. Потом, когда все выяснилось, министр иностранных дел был в претензии. Почему ему ничего не сказали? Помощник статс-секретаря чуть побледнел, но внешне оставался совершенно спокоен. Даже руки у него не дрожали. Когда очередь дошла до последних трех конвертов, он вдруг закашлялся и полез в карман за носовым платком. И вместе с платком так ловко вытащил точно такие же листки бумаги, запихнув в карман приглашения, что никто, кроме трех посвященных, ничего не заметил. «Прошу прощения, Ваше Величество», — непринужденно сказал он. «У меня в кабинете выбито стекло, и я немного простужен. «Ну что вы, это я должен перед вами извиниться, ведь стекло-то разбил я, когда мы играли в снежки», — так же непринужденно ответил Матюш. Помощник статс-секретаря Рад Радеханек думает, пронесло, но не тут-то было. «Господа министры, прошу внимания, немедленно отложите сигары», прогремел в тишине бас министра юстиции. Все поняли, что-то стряслось. А министр юстиции нацепил на нос очки и, обращаясь к помощнику статс-секретаря, объявил. «Именем закона вы арестованы за шпионаж и предательство». Согласно параграфу 174, это преступление карается смертью через повешение. У помощника секретаря беспокойно забегали глаза, на лбу выступили крупные капли пота, но он не подал виду, что струсил. «Господин министр, это недоразумение, я ничего не понимаю. Я простужен, у меня кашель, потому что в кабинете разбито стекло. Мне необходимо пойти домой и лечь в постель». — лепетал помощник секретаря. — Нет, приятель, никуда ты не пойдешь. В тюрьме сразу тебя вылечат, не беспокойся. Двери растворились, в зал вошли пять тюремщиков и надели предателю на ноги и на руки кандалы. — Что такое, что случилось? — галделя ошалела министры. — Сейчас увидите. — Пожалуйста, Ваше Величество, вскройте эти конверты. Мать уж вынула с конвертов поддельные письма, и прочел вслух. Теперь, когда черные короли за меня, мне на вас наплевать. Один раз я разбил вас и еще разобью. Тогда вы станете шелковыми, а пока объявляю вам войну. В это время пятый тюремщик извлек из кармана помощника-секретаря вместе с носовым платком три скомканных приглашения на открытие парламента закованному в кандалы узнику, велели подписать протокол, что все это правда. И срочно вызвали по телефону статс-секретаря, который немедленно примчался чуть живой от страха. — Ах, мерзавец! — возмущался он. — Я хотел сам прийти, а он упросил поручить это ему. Сказал, что в цирке очень интересная программа, и даже билет мне купил. А я-то дурак поверил. На суд Прибыли пять генералов, военных юристов. «Подсудимый, вы должны говорить только правду. Это может облегчить вашу участь. Если вы будете врать и изворачиваться, вы погибли. Я буду говорить правду». «Когда вы стали шпионом?» «Три месяца назад». «Что побудило вас вступить на этот преступный путь?» «Я проигрался в карты, а денег у меня не было». Как известно, карточный долг полагается платить в течение 24 часов. Вот я и взял казенные деньги. Значит, вы совершили растрату. Я рассчитывал вернуть деньги, когда выиграю. Ну и что дальше? Я снова проиграл. Когда это было? Примерно полгода назад. А потом? Рассказывайте. Потом я все время боялся. Вот будет ревизия, меня арестуют. Наконец, мне стало не вмоготужить в вечном страхе. Я поехал за границу и предложил иноземному королю свои услуги. Сколько он вам платил? Как когда? За важные сообщения много, за мелкие гроши. За это дело мне была обещана крупная сумма. Господа судьи, начал свою речь министр юстиции, этот человек совершил три преступления. Первое растрата казенных денег, второе. «Шпионаж». И третье, самое чудовищное. Он хотел, чтобы снова вспыхнула война и погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Согласно параграфу 174, я требую для него смертного приговора. Поскольку обвиняемый человек штатский, расстрел заменяется виселицей. Что касается статс-секретаря, он должен нести ответственность за своего подчиненного. «Я и сам не прочь сходить в цирк», но на такое важное заседание он не имел права присылать своего заместителя, который оказался к тому же шпионом. За такое серьезное упущение по службе полагается по закону тюремное заключение сроком на шесть месяцев. Судьи и генералы удалились на совещание. «Как же так? Ведь шпион говорил, что это сделает сам секретарь, а не помощник», шепотом спросил мать у канцлера. «Ах, Ваше Величество!» Сведения шпионов никогда не бывают абсолютно точными. Если они станут расспрашивать что да как, это может показаться подозрительным, и их арестуют. «Это он здорово придумал, арестовать его только на заседании. А меня так и подмывало отдать приказ, чтобы его тогда же взяли под стражу», — не унимался матюш. «Что вы, Ваше Величество, разве так можно?» «Самое лучшее — прикинуться, будто ничего не подозреваешь». Поймать мошенника на месте преступления и дело в шляпе. Церемонемейстер трижды ударил серебряной булавой по столу. В зал вошли судьи и генералы. «Именем закона объявляем приговор. Секретаря на месяц в тюрьму, его помощника повесить!» Приговоренный к смерти так громко плакал и просил о помиловании, что мать уж устала его жалко. Он вспомнил, как судили его самого, и только благодаря тому, что судьи разошлись во мнении расстрелять его или повесить, он, матюш, остался жив. Государь, вашей власти помиловать преступника. Смертную казнь, если на то будет ваша королевская воля, можно заменить пожизненным заключением. И Матюш, не колеблясь, написал на приговоре Заменить пожизненным заключением. А теперь угадайте, когда мать ушла спать в три часа ночи.